Мучительная, грозившая провалом церемония Миаи, превратилась в удавшуюся веселую вечеринку. Мы еще довольно долго беседовали и пили саке, и к тому времени, когда прибыли вызванные такси, у всех, по-моему, сложилось ощущение, что мы отлично друг с другом поладили. Но самое главное, конечно, то, что Таро Сайто и Норико явно друг другу понравились, хотя они, разумеется, соблюдали все традиционные правила приличия. К чему притворяться? Некоторые моменты этой встречи действительно оказались для меня весьма болезненными. Вряд ли я стал бы так легко говорить об ошибках прошлого, если бы обстоятельства не подсказали мне благоразумие и дальновидность такого поведения. И теперь должен отметить, мне уже трудно понять, как может человек, исполненный самоуважение, стремиться избежать ответственности за свои былые деяния. Возможно, далеко не всегда легко разобраться с ошибками всей своей жизни, но, несомненно, только так можно сохранить достоинство и получить удовлетворение. И, кроме того, я уверен, не так уж это позорно, если свои ошибки ты совершил свято во что-то веруя. На мой взгляд, куда постыднее обманом скрывать свое прошлое или быть попросту неспособным признать собственные ошибки. Возьмем, к примеру, Синтару. Между прочим, он сумел таки получить то место преподавателя, которого так домогался. Так вот, Синтаро, по-моему, сегодня чувствовал бы себя куда более счастливым, если бы у него хватило мужества и честности признать то, чем он занимался в прошлом. Вполне возможно, тот холодный прием, который он получил у меня зимой, вскоре после Нового года, все же убедил его несколько переменить тактику в своих взаимоотношениях с отборочной комиссией, Я имею в виду вопрос об изготовлении им плакатов, призывавших к войне с Китаем. Но, скорее всего, Синтаро все так же упорствовал в своем низком лицемерии, стремясь во что бы то ни стало достигнуть поставленной цели. И я, пожалуй, склонен думать, что в нем всегда таился маленький хитрый интриган, которого я когда-то как следует не разглядел. — Вы знаете, оба-сан, сказал ей госпоже Каваками, сидя у нее как-то вечером. А ведь Синтару, пожалуй, никогда и не был таким недотепой, каким нам казался. Для него это просто одна из личин, способ завоевывать сочувствие людей и добиваться задуманного. Люди, подобные Синтару, когда не хотят что-то делать, изображают полнейшую беспомощность и растерянность, и тогда им все, разумеется, сразу прощается. «Ну что вы, сенсей!» Госпожа Каваками посмотрела на меня неодобрительно. «Оно и понятно?» Ей не хотелось думать плохо о человеке, который столько лет был одним из ее лучших клиентов. А вы вспомните, Абасан, продолжал я, как умно, например, он сумел уйти от призыва в армию. В то время как другие теряли на войне все, в том числе и жизнь, наш Синтару продолжал тихо трудиться в своей маленькой студии, словно вокруг ничего и не происходило. Но сенсей, ведь у господина Сентару больная нога. Больная или не больная? А призывали-то всех поголовно. Разумеется, и его в итоге разыскали, но тогда до конца войны оставались уже считанные дни. Вы знаете, Обасан, Синтаро как-то сказал мне, что из-за войны потерял целых две рабочих недели. Вот чего ему стоила война. Поверьте, Обасан, наш старый приятель далеко не так простодушен, как кажется. Но все равно, устало вздохнула госпожа Каваками, он, похоже, никогда уж больше сюда не вернется. «Да, оба, сан, вы правы. Этого клиента вы, должно быть, потеряли навсегда». Госпожа Каваками зажала в пальцах тлеющую сигарету и оперлась о стойку с озирая свой маленький бар. Как обычно, кроме нас, там не было ни души. Предзакатные лучи солнца с трудом просачивались сквозь противомоскитную сетку на окнах, отчего помещение казалось куда более обветшалым и грязным, чем поздним вечером, когда все окутано тьмой и лишь стойка освещена низковисящими светильниками. Снаружи еще вовсю шли строительные работы. Не меньше часа почти непрерывно ухал копер, оглушительно ревели тяжелые грузовики, от грохота дрелей в баре звенели стекла. И, проследив за взглядом госпожи Каваками, я вдруг подумал, до да чего же неуместным и жалким будет выглядеть ее бар среди новых многоэтажных зданий, которые городская корпорация уже начала возводить вокруг. «Вы знаете, Обасан, сказал я, — «вам, пожалуй, действительно стоит серьезно подумать о переезде и принять предложение того покупателя. Оно мне, кстати, кажется весьма удачным». «Да, но я здесь так давно...» — она махнула рукой, отгоняя сигаретный дым. ничего Обасан. вы могли бы открыть отличный новый бар где-нибудь в Китабасе или даже в Хонтео, и можете не сомневаться, я непременно буду заходить к вам каждый раз, как только окажусь в тех краях». Госпожа Каваками помолчала, словно прислушиваясь к звукам стройки, потом широко улыбнулась и сказала, «А ведь когда-то здесь был такой прелестный уголок, помните, сенсей?» Я тоже улыбнулся, но ничего не ответил. «Конечно, я помнил наш старый веселый квартал. Сколько радости он нам принес, какой замечательный дух дружеской дискуссии царил здесь» какими искренними были всегда наши споры. Но, с другой стороны, далеко не все настроения, что господствовали здесь, пошли нам на пользу. Возможно, даже к лучшему, что тот наш маленький мирок растаял в дымке прошлого и больше уже не вернется. Мне захотелось сказать об этом госпоже Каваками, но я передумал, решив, что это было бы бестактно. Ведь ясно же, что старый квартал ей необычайно дорог, Она провела здесь большую часть жизни, вложила в свой бар столько сил и средств, и теперь ей трудно смириться с мыслью, что все это ушло навсегда.